и запечатлевать в себе познанное. Есть вещи, с которыми ее нужно лишь поверхностно познакомить, с другими — связать, третьи — в нее вложить. Она обладает способностью видеть и ощущать все, что угодно, но пищу для себя ей должно черпать только в себе. И она должна быть в себе. осведомлена обо всём том, что имеет к ней прямое касательство и что так или иначе является её достоянием и частицу её сущности. Законы природы определяют наши истинные потребности. Мудрецы говорят, что бендякув, если исходить из этих потребностей, нет и не может быть и что всякий, считающий себя таковым, исходит лишь из собственного суждения. основысь на этом, они весьма тонко подразделяют наши желания на внушённые природы и на те, что внушены нам нашим необузданным воображением. Те, конечная цель которых ясна от природы, те, которые опережают нас и за которыми нам не угнаться от нас. Нищете материальной не трудно помочь. Нищете души невозможно. Если бы то, чего человеку достаточно, удовлетворяло его, он был бы вполне обеспечен. Но раз дело обстоит по-иному, как мы можем поверить, что какое-либо богатство способно насытить мои желания? Сократ видел, как торжественно проносят по городу бесчисленные сокровища, драгоценности и богатую домашнюю утварь, воскликнул: "Сколько вещей, которых я совсем не желаю!" Ежедневный паёк Митрадора весил 12 унций, а эпикура ещё того меньше. Митрукл зимой ночевал вместе с совцами, летом во дворах храмов. Природа даёт достаточно, чтобы удовлетворить природные потребности. Клеанв жил трудом своих рук и хвалился, что если того пожелает, Клеанв сможет прокормить ещё одного Клеанва. Если то, что требуется от нас природой, речь идёт лишь о безусловно необходимом и ни о чём большем, сущий пустяк. сколько же это в действительности и как немного нужно для сохранения нашей жизни. Лучше всего может быть доказано следующим соображением. Это такой пустяк, что неприметной судьбе он ускользает от ее ударов по причине своей ничтожности. То давайте тратить кое-что и сверх этого. Давайте назовем природой наши привычки и условия, в которых каждый из нас живет. Давайте ограничим себя, а будем держаться этого уровня. Пусть наше достояние и наше крестолюбие не переступают этих пределов. А в таких границах они, как мне представляются, извинительны. Привычка, а вторая природа, и равна ей в могуществе. Если я чего-либо лишен, Я считаю, что испытываю лишение. И для меня, пожалуй, не велика разница, отнимут ли у меня жизнь или только ограбят и тем самым ухудшат моё положение, к которому я успел за долгие годы привыкнуть. Я не в том возрасте, когда нам нипочём резкие перемены, и мне не жить с новым и неизведанным образом жизни. Даже если он дал бы мне Больше свободы и всяких возможностей. У меня нет времени становиться другим. И как любая большая удача, свались она сейчас в мои руки, вызвала бы во мне сожаление, что пришла с опозданием, а не тогда, когда бы я мог насладиться ею по-настоящему. К чему мне удача, если я не могу ей воспользоваться? Так его вызвало бы во мне сожаление, и любое душевное приобретение. А в некотором смысле лучше так и не стать порядочным человеком и не научиться праведно жить.